Глава 7. Мы с сестрой начали вдвоём ездить в Лондон на поезде, запавшись столикой денег, комиксами для меня и книгой для сестры. Руби Фергюсон или Джеральда Дарела. В Лондон мы начали ездить, потому что хотя маме в целом от таблеток становилось хорошо, но она вскоре поняла, что их количество недостаточно, чтобы справиться с её несчастьем и одиночеством. И она начала принимать чуть больше прописанной дозировки. А ещё ей понадобились другие таблетки, которые вселили бы в неё немного энергии. Доктор Кауфман отказывался выписывать большую дозу, как бы красноречиво и аргументированно мама его ни просила. По его словам, это было бы неправильно. Зря сестра беспокоилась, что от таблеток маме станет слишком хорошо. Быстро выяснилось, что от них ей недостаточно хорошо. Это как сироп из чёрной смородины, чересчур разбавленный водой. Объяснила нам мама, зачем тогда вообще в воду добавлять сироп. И мы прекрасно поняли, что она имеет в виду. Чтобы получить побольше таблеток, маме пришлось кататься в Лондон к доктору, который закрывал глаза на такие тонкости. Некоторое время всё шло хорошо, но скоро ей поездки надоели, а однажды на полпути домой случилось что-то нехорошее с её автомобилем. И ей пришлось позвонить папиному шоферу Кену, И всю дорогу домой он презрительно смотрел на неё в зеркало заднего вида. А потом позвонил папа и обвинил её в том, что она расстроила Кена, и презрительно смотрела на него, и сказал, чтобы она больше не рассчитывала на такие одолжения. И после этого случая она поставила крест на своих поездках в Лондон и в панике думала, где же ей раздобыть достаточное количество таблеток. Неужто придётся поджидать дилеров в темноте у библиотеки или в каком-то другом ужасном месте? Сестра спросила, почему бы маме не нанять Адрину, предлагающую услуги помощницы по хозяйству и медиума, и не попросить её постоять у библиотеки после того, как она постирает бельё. Но мама воспротивилась такой идее. Она была твёрдо убеждена, что если уж нарушать закон, то самолично, а других не втягивать. Так что мы с сестрой заявили, что будем несказанно рады кататься в Лондон вместо неё. Я быстро поправила, что мы будем рады кататься, подумав, что не сказанно рады, пожалуй, означает, что мы не так, чтобы рады. Мама была благодарна за предложение, но сказала, что мы ещё слишком юны, чтобы одним ездить в Лондон за таблетками. Поезд был сине-зелёного цвета с жёлтым носом. Я думала, что он будет с рёвом врываться на станцию и соскрежетом тормозить у платформы. Но ничего подобного. Он ползал медленно при медленно. Морда у него была как у грозного щенка. На окошках по бокам морды туда-сюда сновали дворники. Поезд следовал из Шеффилда и останавливался лишь на миг, так что нам приходилось проворно запрыгивать в вагон. Мне всё ужасно нравилось: билеты, станции, запах, шум, таинственные незнакомцы, ритм раскачивающегося на ходу поезда. И крошечный туалет. Мы покупали в вагоне-ресторане чай и поджаренный хлеб. И хотя, по правде говоря, мы бы предпочли, чтобы в чае было поменьше молока, всего и сразу не бывает. А потеющие в бумажные салфетки тосты были просто шедевром: прожарены до тёмной корочки и смазаны маслом до краёв. Ехать до Лондона было часа 2, а приёмная доктора Джилби располагалась на Devonshire Place. Куда можно было быстро добраться на такси от вокзала Сент-Панкрас? Во время нашей первой поездки сестра решила сделать крюк и заехать в Лондонский зоопарк. Она планировала посещение зоопарка с самого начала, но заговорила со мной об этом только тогда, когда мы уже стояли в очереди на такси, что явилось для меня полной неожиданностью. "Поедем в Лондонский зоопарк", сказала она. "Не думаю, У нас нет времени, сказала я. Есть, нам нужно быть на Devonshire Place только через 2 1/2 часа. Так она и сказала. Я что-то не уверена, сказала я. Ну, я в Запарк, сказала она. Встретимся на Devonshire Place. И, конечно, это всё решило. Вы же не будете разгуливать по Лондону одна, когда вам всего 10 лет, и вы даже не знаете этого города. Честно, Я мало что запомнила после первого посещения зоопарка, кроме панды Чичи. На информационном стенде было много чего о ней написано. Мы прочитали, что в поведении Чичи выражены все симптомы хронического одиночества. И все же она поставила в тупик специалистов по размножению, отказавшись спариваться с единственным доступным партнером Ан-Аном, которого привезли в ящики из далекого московского зоопарка именно с этой целью. И сестра сказала... но прямо как мама и мистер Ломакс. И мы расхохотались. В основном я запомнила, что сестре очень понравилось в зоопарке. Особенно её очаровал всевозможный молодняк, и она была готова бесконечно глазеть на детёнышей. Когда настало время ехать на Devonshire Place, она пожаловалась, что мы и половины не видели, и попросила подождать ещё 10 минут, которые превратились в 20, а потом, когда мы наконец двинулись к выходу, Туда же двинулись и прочие люди, и на стоянке такси образовалась очень длинная очередь. Я предложила притвориться, что мне стало плохо, и мне нужно в больницу, чтобы нас пропустили вперёд. Но сестра не так склонна к обману, как я. И мы попросили, чтобы нас пропустили вперёд, объяснив, что нам нужно на Devonshire Place за таблетками для мамы. Но никому причина это не показалась достаточно веской, чтобы пропустить нас без очереди. Люди отводили глаза, притворяясь будто у личной беседы. Но стоило нам отвернуться, как тут же принимались глазеть на нас. Мы топтались в хвосте очереди, чувствуя себя очень глупо. Решив, что быстрее и не так стыдно дойти пешком, мы отправились вперёд, заблудились и сильно опоздали. Когда мы наконец добрались до Devonshire Place, огромная сияющая дверь была заперта, и на ней даже не было обычной дверной ручки. только бутафорский молоточек по серёдке. Сестра звонила в звонок снова и снова. Я озиралась по сторонам. Улица. Или, может, следует сказать тупик, поскольку эта улица с рядом очень высоких зданий, расположенных вплотную друг к другу, никуда не выходила. Здания все были как близнецы: одинаковые оградки, выкрашенные в чёрный цвет, одинаковый комплект окошек, которые с каждым этажом становились всё непригляднее. И на самом последнем сводились к грязноватым щелям. Одинаковые массивные чёрные парадные двери с одинаковыми бутафорскими молотками. Все дома были неотличимы друг от друга, кроме одного. В середине ряда облезлый, на окнах горшки с жухлой геранью, опавшие лепестки цепляются за струпы краски, коричневато-красные, они словно кровь на кремовой стене. Словом, общее впечатление неухоженности. Дом доктора Джилби, как и прочие дома, был безупречен. В ящиках на окнах радовали глаз цветы цвета лайма, окружённые свежей зеленью, иные растения вились аккуратно, оплетая карниз. Их явно тщательно выбирали, потому что ту были красивые и приличные многолетники, возможно, пластиковые. Мне стало жаль выбивающееся из общего ряда дом с геранями. Остальные одинаково нарядные здания только подчёркивали его запущенность. Но я возблагодарила Бога, что это не дом доктора Джилби. Это было бы ужасно. Сестра снова нажала на кнопку звонка и не убирала палец, пока из окна второго этажа не высунулась женщина с золотистыми волосами. Мы пришли к доктору Джилби, мы опоздали, мы заблудились, но теперь мы здесь, закричала сестра. К сожалению, приём окончен, закричала женщина. Но мы приехали на поезде из Лестера. И всё ради таблеток для мамы, закричала сестра. Сейчас доктор Джилби никого не принимает. Вам придётся назначить новый приём, закричала женщина в ответ. Пожалуйста, попросите его просто бросить таблетки нам в окно. Без них мы не можем вернуться домой. Маме очень плохо. Она рассталась с папой, и все в деревне нас ненавидят. А деревенский доктор больше не выписывает маме таблеток. Пожалуйста, пожалуйста. Я заметила, судя по выражению лица женщины, что мольбы на незнакомку не подействовали, и решила присоединиться. Пожалуйста, пожалуйста! Это единственный доктор в Англии, который готов дать ей таблетки! закричала я, задрав голову, и почему-то разрыдалась. Даже сестра была шокирована и посмотрела на меня так, как будто бы я допустила ужасный промах. Но тут раздался какой-то звук, дверь открылась, и мы вошли в дом. На встречу нам по красивой лестнице спускалась женщина из окна. На её голове ни шевелился ни один золотистый волосок. Она провела нас в белую приёмную и спросила, как нас зовут. Подождите здесь, девочки, велела она и поинтересовалась: "Хотите апельсинового сока?" "Нет, спасибо", сказала сестра. "Да, пожалуйста", сказала я одна время с ней. Золотоволосая женщина вернулась с одним большим стаканом апельсинового сока. и пухлым бумажным пакетом. Сестра протянула наш конверт с деньгами и взяла пухлый пакет. Мы случайно пошли в зоопарк, выпалила я. Случайно? с улыбкой сказала женщина. Ну мы пошли туда намеренно, но задержались случайно, объяснила сестра. А у вас в Ластере нет зоопарка? спросила женщина. У нас есть очень хороший зоопарк Твайкрос, но он находится в другой части графства, сказала я. И мы туда не поедем. Кроме того, лондонский зоопарк всемирно знаменит. Добавила сестра, которая всегда хорошо формулировала мысли. Да, правда, согласилась женщина. Но в зоопарке Твейкрос живут шимпанзе, которые снимались в рекламе чая, сказала я. Ах, так вот они откуда, удивилась женщина. Да, это настоящие шимпанзе, гордо сообщила я. И мы вышли на улицу с нашим пакетом и поймали такси до вокзала Сент-Панкрас. И сели на пятичасовой поезд в Шеффилд сотней других людей, которые почти все сошли раньше. Выходя из поезда в Лондоне, я оставила комиксы на сиденье, потому что по глупости решила, что обратно мы будем возвращаться на тех же местах. Но сев в обратный поезд, я к счастью сразу поняла свою ошибку и не стала искать журнал, так что сестра не узнала о новом моём промахе. В кэтеринге сестра напомнила: "Не рассказывай про зоопарк. В сувенирном магазине я купила Крошке Джеку малюсенькую гигантскую панду на подставочке. Там золотыми буквами было написано: "Из Лондонского зоопарка". А можно хотя бы Крошке Джеку рассказать?" спросила я. "Боже, нет! Он последний человек, которому можно об этом рассказывать. Он раздует из этого целую историю, и его учительница расскажет маме, и мама разволнуется. Просто молчи". Я была из тех людей, и до сих пор из них, которые если не поделится впечатлениями, то как будто ничего и не происходило. Какой смысл посещать всемирно известный зоопарк, если даже нельзя рассказать, что ты там была? Если даже нельзя упомянуть, что панду Чучи не пустили в США за то, что она панда-коммунистка, что она оказалась в Лондоне и отказалась спариваться с единственным доступным партнёром, несмотря на всю свою одинокость и центральное отопление в загонечке. Потому что всё, чего она хочет, вернуться домой в Китай, есть там бамбук и спариваться с другими пандами-коммунистами. В чём тогда смысл? Мы с сестрой в этом отношении очень отличались и отличаемся. Для неё главное побывать в зоопарке и увидеть редких, экзотических и опасных животных. А после она положит воспоминания в коробочку вместе с другими интересными воспоминаниями. А я даже не хочу, чтобы со мной происходило что-то интересное, если об этом нельзя рассказывать. Мама ужасно обрадовалась, когда мы с сестрой позвонили из телефона-автомата на вокзале и сообщили, что вернулись в Лестер. Мы отсутствовали дольше, чем она рассчитывала, и мама вбила себе в голову, что мы сбежали, как её троюродная сестра Марго Фентонхолл, которая в 50 каком-то году в возрасте 14 лет Отправилась в Лондон, где с неё должны были снять мерку для изготовления туалетов, и не возвратилась. Только прислала родителям записку: "Я не вернусь домой, не ищите меня". Она даже не появилась в обувной мастерской, и родители увидели её только годы спустя в мыльной опере, где она играла секретаршу в отеле. Мамины тёти и дяди написали Марго, у которой теперь было новое имя, на адрес передачи, умоляя её связаться с ними. Но она так и не позвонила, и им пришлось мучиться и каждую неделю смотреть по телевизору ужасный сериал, в котором снималась их дочь. К тому же эта ерунда шла даже не по Би-Би-Си, что их особенно раздражало. Но не смотреть они не могли. Мама сомневалась, что актриса, игравшая секретаршу, на самом деле ее троюродная сестра. А это куда грустнее, чем если бы так оно и обстояло. Я так думала. Как бы то ни было... Мама обрадовалась и нашему возвращению из Лондона, и тому, что нас не будут показывать по местному телевидению, потому что по её мнению, это неправильный карьерный выбор для нас обеих. Она рассчитывала, что сестра станет ветеринаром, если той удастся преодолеть свой страх перед научными опытами, а я учительницей или писательницей. Кем станет крошка Джэк, она понятия не имела, но чувствовала, что кем-то необыкновенно важным. Она прямо так и сказала. Но Джек, наверное, не поверил, что она и в самом деле так думает. Я не поверила.